Глава первая. Три месяца назад. Филипп. Да. Приподнятая бровь герцога Эдинбургского показалась сложенной пополам Дели Телеграф, подпертой горшочком меда. «Ты знаешь эту картину?» «Какую из? У тебя их тысяч семь, не меньше». Съязвил он, просто чтобы повредничать. Королева незаметно вздохнула и собиралась была объяснить та, на которой изображена Британия. Королевская яхта «Британия» — судно, построенное специально для Ее Величества Королевы Елизаветы II. Сегодня Британия — корабль-музей, пришвартованный в терминале шотландского порта Лейт в Эдинбурге. Она висела у входа в мою спальню. «А, та убогая картинка австралийца, который никак не научится рисовать корабли? Ты про нее?» «Да, знаю». «Так вот, вчера я видела ее в Портсмуте, в Семафор Хаус, на выставке маринистов». «Логично, там же нарисована яхта», — буркнул Филипп, не отрывая взгляды от первой полосы газеты. «Ты меня не так понял». «Я принимала там новую стратегию цифровизации военно-морского флота, и по этому случаю в вестибюле повесили несколько картин морской тематики», — пояснила Королева. «Утвердить новый план цифровизации, подразумевающий оснащение флота по последнему слову техники, задача куда более нетривиальная, чем посещение художественной выставки». В основном там были практически одинаковые изображения линкоров. Конечно, не обошлось без яхты Джей-класса с поднятыми парусами в порту Саунд Гемптона. Куда же без нее? А прямо рядом с ней Наша Британия 63-го года. Ну и как ты поняла, что наша? спросил Филипп, все еще не поднимая взгляда. «Я сразу ее узнала», — отрезала королева. Ее задело и расстроило неожиданное отсутствие заинтересованности с его стороны. «Я знаю свои картины». «Несомненно, все семь тысяч. Что ж, поручи прислуги ее забрать». «Уже». «Отлично». Королева почувствовала, что ее муж раздражен сильнее обычного, потому что статья в «Дели Телеграф» вероятно, посвящена Брекситу. Кэмерон ушел, в партии бардак, да и кругом чудовищная неразбериха. Дэвид Кэмерон, премьер-министр Великобритании в 2010-2016 годах. Какая-то картина ничем не примечательного художника, написанная задолго до присоединения Британии к общеевропейскому рынку, сейчас вряд ли имеет значение. Королева бросила взгляд на пейзажи Стабса с чудесными лошадьми, украшавшие стены парадной столовой дворца. Джордж Стабс, 1724-1806. Английский художник и ученый-биолог, один из ведущих европейских художников-анималистов. Много лет назад Филипп сам изобразил ее здесь, читающий газету. И может даже показаться, что ему это удалось гораздо лучше, чем человеку, написавшему «Британию». Тем не менее, когда-то эта картина была ей очень дорога. Королева никому не рассказывала, но в некотором смысле это была ее любимая картина. Поэтому она твердо решила, что вернет ее. Через несколько часов в кабинет королевы в Северном крыле вошла Рози Ошади чтобы забрать красные коробки с официальными бумагами, переданные утром Ее Величеству. Рози стала помощницей личного секретаря королевы несколько месяцев назад, после непродолжительной службы в армии, а затем в частном банке. Она была еще сравнительно молода для этой работы, но до сих пор прекрасно с ней справлялась, в том числе и, возможно, особенно с ее непротокольной частью. Появились какие-нибудь новости? Спросила королева, подняв глаза от последней газеты из целой стопки. Накануне Рози было поручено выяснить, как картина с изображением бывшей королевской яхты оказалась там, где оказалась, и организовать ее скорейшее возвращение. «Да, мэм, но вам они не понравятся». «Неужели?» Такого она не ожидала. «Я обратилась к управляющему снабжением военно-морской базы», объяснила Рози. И он сказал мне, что произошло недоразумение. Художник, должно быть, нарисовал не одну версию Британии в Австралии. Эту картину одолжил для выставки «Второй морской лорд». «Второй морской лорд» и заместитель начальника военно-морского штаба, одна из высших адмиральских должностей ВМФ Великобритании. «Второй морской лорд» отвечает за персонал, оборудование и инфраструктуру военно-морского флота». На ней нет никакой таблички или дарственных надписей. Оказалось, что она из коллекции Министерства обороны и уже много лет висит в его кабинете. Королева посмотрела на помощницу личного секретаря сквозь бифокальные линзы очков. Бифокальные линзы — тип линз, предназначенных для людей, которым необходима коррекция зрения для различных расстояний. Они позволяют видеть вдаль а также читать и работать с близко расположенными предметами. Действительно вышло недоразумением. Последний раз я видела эту картину в девяностых годах двадцатого века. Мэм? Нет никакой второй версии, заявила королева с воинственным блеском в глазах. У второго морского лорда моя картина, только в другой раме но висит она в его кабинете слишком долго. Это уж точно. «А... да, теперь я поняла». По глазам Рози было видно, что она ничего не поняла. «Не могли бы вы вернуться туда и выяснить, в чем дело?» «Конечно, мэм». Ее Величество поставило свою подпись на документе, лежавшем на столе, и положила его обратно в коробку. Помощница личного секретаря подхватила стопку бумаг и оставила королеву наедине с ее мыслями.